чтобы твой почтенный отец спрятал это именно у нас. Да и когда же он мог это сделать? За время моей службы такого не происходило, потому как об этом я должен был бы знать. Ну а во времена моего предшественника этого и вовсе не могло быть, потому как у такого прожженного негодяя, убийцы и вора твой почтенный отец не спрятал бы даже дохлой крысы, не то что таинственную вещицу с таким ценным содержимым. Да разве твой отец мог предполагать, что тебя заточат в сорпно, что мы подружимся и что некоторое время спустя я позволю тебе искать здесь эти таинственные ценности? Так почему же... Снова я с тебя спрашиваю, почему он выбрал, вычислил именно српно? Не говори мне ничего о случайности, не то я сержусь. Тебе известно, сколько в Чехии замков? Нет, не известно, Потому как их такое множество, что и сосчитать нельзя. По-твоему, отец выбрал српно, но с таким же успехом он мог бы выбрать... «Карлштейн» или, если угодно, «Дез-Дез», а не то, какая разница, «Кокожин», ну или же, если угодно, и «Тынец». «А почему бы, черт меня, побери не Штернберг?» «Ну, а то, если пожелаешь, и с Браслов. или еще «Хотелось бы мне знать, почему нет, мрач» ну или на доброе здоровье мельник, а то еще добр жишь, тоже ничуть не хуже, или чего же лучше кост, ну и так далее, и так далее. В таком духе пан Войтер рассуждал довольно долго, и умно, и здраво, что ни слово-то пиару мысли, предусмотрительности зрелого опыта. Только когда заметил, что лицо Петра перекосилось то ли от скуки, то ли от отчаяния, остановил поток своих неопровержимых доводов и уже спокойно спросил. «А где эта твоя проклятая штука? Ну, с весьма ценным содержимым. Где она может быть у нас спрятана, как, по-твоему?» «Можешь ты мне хоть это сказать?» «Под порогом двери, ведущей в башню, забвение», — ответил Пётр. «Дорогой пан Войти, из всего, что вы мне наговорили, я принял к сведению лишь ваше обещание позволить мне поискать эту штуку с очень ценным содержимым. Очень вас прошу, не будем медлить, не стоит терять время». Богади, мне нужно все как следует взвесить, сказал Пан Войти, раскуривая дровочку. Твои последние слова кажутся мне еще одной тяжкой бессмыслицей. А какой двери в башню забвения ты говоришь? В забвении ведь нет ничего, что можно назвать входом. В нее попадаешь через дыру которая проделана высоко над землей, так что приходится приставлять мне лестницу. — Всё это мне прекрасно известно, — сказал Пётр. Жаль только, что дыра, о которой мы говорим, скрыта за железной дверцей. Очень прошу, не доводите меня до сумасшествия, чтобы я не попытался выломать эту дверцу голыми руками. Пан Войте, насупившись, Еще какое-то время пребывал в раздумье, пуская дым, и только потом, окончательно убедившись, что с Петром совершенно невозможно договориться разумно, вздохнул и, опираясь руками о скрипящий и потрескивающий стол, поднял свое мощное тело. «Ну что ж, кто хочет идти неведомо куда?» Пусть сидит.